Девятнадцатая серия Welcome Home Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс На столе лежал арбалет. Надежный, рекурсивный, с неизменной эмблемой ННР бы на темном дереве ложа, и плечах из темного металла, уже тронутого коррозией. Болты балета были изготовлены из специального сплава железа и титана, чтобы пробивать костные пластины и плоть любой толщины. Руны старшего футарка добавляли болтам мистического флера, будто из фильма «Константин». Военные инженеры Анненербе наверняка вкладывали в них какой-то эзотерический подтекст. Но настоящее волшебство здесь творил двадцать шестой элемент таблицы Менделеева. «Золото хозяйки, серебро слуге, медики ремесленной всякой мелюзге. Верно, отрубил барон, нахлобучив шлем, но хладное железо властвует над всем». Матвей даже удивился, когда строчки Киплинга будто из ниоткуда всплыли сами собой в памяти. В его жизни хладное железо безраздельно властвовало над странными формами нежизни, что заставили его сорваться с насиженного места, бросить семью, оборвать все контакты, скрыться в заброшенном поселке на другом конце страны. Старый солдат невольно погладил рукоять орудия. Перед глазами вновь встал момент, когда он, предликом бесцветный, одновременно похожий и непохожей на человека твари, почувствовал себя, наконец, не дичью, а охотником, нежно поднося палец к спусковому крючку арбалета, готовый пригвоздить клепота к забору. «Клепот!» Тогда он не знал этого слова, Не знал ни мрази, ни немезиды. Тогда в его жизни еще не было безумного майора, медузы и этой чертовой парочки, громилы в экзоскелете и блондина. А с Дмитрием Михайловичем были нормальные партнерские отношения. Тогда, сейчас это представлялось ему уютным сном. И теперь, еще не до конца проснувшись, он решил поиграть с собой в маленькую игру. «Ничего не было, ничего не было, ничего не было...» Как мантру повторял старый солдат, с головой погрузившись в чистку оружия. На столе лежал уже протертый и смазанный арбалет. Наточенный тактический меч угнездился в кожаных ножнах, а Матвей усердно чистил ствол своего раритетного ТТ, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться четкой, блестящие от масла дульной нарезкой, запах стали, кожи и оружейного масла навивали сумное, похожее на транс состояние покоя, некий анабиоз, без времени, будто муха в янтаре. Матвей, тревога, полундра, они здесь! Они нашли нас! Ветеран втянул голову в плечи. Лицо его исказило гримаса боли. Руки машинально и очень быстро собрали пистолет. «Слышишь, Камдив, они уже совсем рядом!» Немезида не унималась, пронзительными криками, как булавочной иголкой протыкая сферу безмятежности, которую так старательно у себя в голове сооружал старый солдат. Пистолет отправился в кобуру, меч с ножнами за спину. Подхватив арбалет, он рванул на крыльцо навстречу истошным криком девушки. Ольга, забыв про плед на плечах, тянула Матвея за рукав, тыкая пальцем в сторону отчетливо видимых грузовиков. А мягкая, почти невесомая клетчатая ткань скользнула под ноги, и Матвей, не обращая на нее внимания, тут же наступил на плед грязным кроссовком. «Нагло идут. Совсем без разведки. Хотя тут, может, ночью дрон какой-нибудь кружил. Хрен сейчас разберешь их с этими технологиями. Ладно, лирика, держи». Он сунул Ольге тяжелый арбалет и, видя ее испуганные, понимающие глаза, проинструктировал. «Чего вылупилась? А ты думала, я капканов здесь от енотов наставил? Сейчас ты берешь эту прекрасную штуковину...» Идуешь с ней в стрелковую ячейку, на чердак. Твоя задача — не демаскируясь контролировать вход в убежище. Учти, стрелять только наверняка и по необходимости. Перезарядка займет много времени. А как его заряжать-то? Элементарно. Тянешь за этот рычаг, взвела, вот сюда кладешь болт, а дальше как с обычным ружьем. Тогда мне пистолет тогда! Чтоб ты чуть что шум подняла, нет уж. С одним зарядом ты двадцать раз подумаешь, стрелять тебе или нет. Сиди тихо и не отсвечивай. Увидишь превосходящие силы противника, вали в бункер и задраивай люк. Начнут штурмовать, уходи в ливневку. Обо мне не думай, я выберусь. Выполнять, — рявкнул Матвей, скрываясь в завесе дождя. Уворачиваясь от порывов промозглого ветра, ветеран побежал к въезду в поселок. Только бы успеть активировать заграждение, это заставит штурмующих спешиться. Оставив бронированные машины, поскользнувшись в жидкой грязи, Матвей все-таки упал, выматерился и, вскочив с ловкостью кошки, кинулся к металлическому остову водонапорной башни с давно сгнившим резервуаром на ржавых опорах, Схватив кувалду, он выбил шкворни в опорах, подхватил никелированную ручку, похожую на кривой стартер советского грузовика, и, вставив его в замасленную лебедку, начал энергично вращать. 10 20 30 да бля, должна пойти уже, ну же!» Многократно увеличенное полиспастом усилие со скрипом сдвинуло металлическую конструкцию. «Сорок...» 40... 50 Пошла, пошла, пошла!» Башня со скрипом и грохотом, как поверженный гигант, рухнула, перегораживая въезд. «Так, теперь подстрахуем?» Матвей, обливаясь потом, кинулся к другой лебедке и в бешеном темпе заработал рычагом. Медленно из земли поднималось нечто, собранное из противотанковых ежей и, опутанное колючей проволокой, «Давай, давай!» – подбадривал себя ветеран. Грузовики приближались с каждой секундой. Матвей сотни раз, отправляясь на пробежку, отрабатывал все, что будет делать в случае штурма, поэтому руки делали всю работу сами, а вот морально подготовиться к такому было все равно невозможно. Установив заграждение на въезде, старый солдат рванул к следующей точке обороны. Тем временем грузовики выбрались в зону прямой видимости и, пшикнув пневматикой, встали на безопасном расстоянии от завала. Из автобуса, следовавшего за грузовиками, посыпались вооруженные люди в гражданской одежде, больше походившие не на военных, а на бандитских быков, будто приехавших прямиком из 90-х, Часть из них укрылась за машинами. Несколько подбежали к грузовику и брезентовый тент вместе с дугами-гармошкой съехал к кабине. В жидкую грязь, окатив окружающих, спрыгнул бойня. Экзоскелет пожужжал гидравликой, красные окуляры мгновенно покрылись каплями дождя. Давид, будто разминаясь, потоптался на месте, поболтал конечностями и решительно пошел к баррикаде. А вдруг с чердака одного из домов ударил пулеметчик. Боевики тут же залегли за бронированными машинами и открыли ответный огонь. Пулемет бил короткими очередями, с равными промежутками, как заведенный, мерно накрывая огнем площадку перед баррикадой. «Уберите этого шакала! Я его все ебал! Уберите!» С опаской повинуясь приказу монструозного командира, Бандиты принялись вести прицельный, плотный огонь по пулеметному гнезду. Но пулеметчик, казалось, был бессмертен и огрызался короткими очередями, однако не перенося огонь на грузовики. Бойня, постояв с минуту, будто ловил ритмы выстрелов пулеметного расчета, вдруг кинулся к заграждению. Очередь скользнула по броне экзоскелета, высекая искры. Упершись руками в стальную конструкцию, Давид попытался сдвинуть ее с места и... Металл заскрипел но попытка не увенчалась успехом. Короткая очередь вновь ударила по экзоскелету, сервоприводы устройства завизжали, выдавая сумасшедшие усилия но добротная круповская сталь не сдавалась. Конструкция скрипела и деформировалась, но стояла намертво. Вахо! «Я тебя прошу, смухи, дай по этому чатлаху. Я его живую и мертвую ебал». Громкоговоритель бойни хрипел, колоритно передавая ярость, разрывающую хозяина. Откуда-то из-за машин ударил РПГ-18. В окно снаряд не попал, шибанул рядом, оставив в кирпичной кладке лишь небольшую воронку от взрыва. Бесстрашный пулеметный расчет продолжил огрызаться очередями. Второй гранатометный выстрел угодил уже прямо в цель и... Пулеметчик, будто обидевшись, перенес огонь дальше, поливая свинцом автомобили. Истерично взвыл раненый боевик. Молча упал еще один, окрасив мозгами бронированное крыло Урала. Остальные поменяли позицию, прикрылись открытыми дверьми. Гранатометчик скинул заглушки и разложил очередную муху. Положил на плечо... Поймал в прицел проем окна с неугомонным пулемётом, нажал на спуск. Матвей услышал уже на бегу, как сработал печенек на чердаке. Пристреленный по секторам и работающий от механического реле устройства. Укрытый за мешками с песком, пулемет мог достаточно долгое время сдерживать врага. Разрыв первой гранаты раздался, когда ветеран ворвался в очередное заброшенное здание. Гранатометчик явно лох гражданский, так что был шанс, что визитеры дождутся окончания ленты, а это уже добрые две минуты. Ветеран подцепил половицу и вытащил небольшое устройство с ручкой. Затем, бормоча что-то под нос, выдернул полевку из-за плинтуса и закрепил кабель под зажимы. Послышался второй взрыв гранаты, пулемет продолжал работать». «Но запасайтесь гробами, говноеды!» Пальцы замерли на ручке взрывателя. И когда муха грянула в третий раз, Матвей нажал на ручку. Гранатометчик видел, как граната вошла в оконный проем точно по центру. Следом прозвучал взрыв и сразу, почти сливаясь с ним, еще один. Значительно мощнее, от которого задрожала земля, а в ушах зазвенело. Дом с другой стороны дороги вдруг покосился и завалился прямо на раскисшую колею позади металлической баррикады. Облако пыли накрыло бойню, а затем и бойцов вместе с автомобилями. Пулемет замолчал. Кто-то из боевиков, откашливаясь, бросил. «Вахо, я свой вины хавал, ты ему атомную бомбу закинул!» Боевика прервал звук открывающихся гермозатворов. Что-то зашипело, застрекотало, и кабинки, похожие на душевые, расположенные на кузове зила, стали медленно открываться. Из кабины грузовика выпрыгнул блондин в белом плаще, опоясанный портупеи из шприцев и каких-то ампул. Крикнул боевикам с легким финским акцентом. «Отошли от машины, сесть руки-ноги тороги?» «Кто не спрятался, ся не виноват!» Бандиты шарахнулись в стороны, а из грузовика выбирались тощие бледные гули. Голодные, острозубые пасти асинхронно щелкали. Твари водили лысыми круглыми бошками из стороны в сторону, будто принюхивались, и постепенно расползались по периметру вокруг грузовика. Насколько хватало длины волочащихся за ними цепей Бойня подошел ближе к грузовику и чудовище Как по команде развернулись в его сторону плотоядно щелкая огромными пастями «Регин, зачем тебе эта головная боль? Нафига ты их выпустил? Опять иблис нам предъяву кинет за них» и «Иблис? А ты его здесь видишь?» Блондин огляделся Наш лидер уже давненько предпочитает загребать шар чушими руками. Вообще это все похоже на подставу. Ты думаешь, он нас кинуть решил? Тогда зачем мы приехали? Мне этот мужик нафиг не впился. Давид, ты меня удивляешь. Ты же как-никак полевой командир у нас. Глава клана. А сейчас ноешь, как девчонка. Так. Ты... Не говори так, слушай, я бы гулей на твоем месте не трогал, а то опять будешь пальцы жрать. Ай, блядь, что они творят? Существа тем временем сгрудились у ног бойни и натягивали цепи. Загребали пальцами по раскисшей земле, стараясь дотянуться до бойни зубами. Что делают? Скушать тебя хотят, да, видушка? Ням-ням! «Вкусные консервы, свечие!» — издевался блондин. «Я их нюх топтал, кунченая, слушай!» — с презрением пробасил бойня. «Что делать будем?» «Крыс этих подвальных искать пойдем. Давай так. Ты со своими на разведку боем, а я с кулями следом, с чтобы их пулеметом не потрепало. А ты, если что, подстрахуй их!» «Подстрахуй, братуху, подстрахуй!» «Принято, Регин!» бой не обернулся к сгрудившимся за машиной боевикам. «Эй, рассыпались цепью там!» Он махнул огромной железной рукой в сторону поселка. «В поселке спрятался один особенно резвый мудак и рыжая сука! Разделитесь, прошерстите все! В мудака стрелять на поражение!» «Рыжие суки по коленям и ко мне! Вперед!» «Кули будут идти за вами след в след, так что не рекомендую спавлять темп!» Бычки ловили каждое слово кулинара с благоговением, явно готовые шагнуть за ним хоть в гиену огненную. «Выдвигаемся! Временно резиновый! Замучим этих щакалов!» В голосе бойни слышалось раздражение. Он видел, как его люди попадали под очарование красавчика-блондина и откровенно ревновал. Правда, не их, а Регина. «Не распегаться, говноеды!» Кулинар отцепил ошейники гули один за другим, и твари расползлись в стороны, обнюхивая землю. «Слушай, нахера их Иблис таскает? Ну, я понимаю, в подвале там, для пыток». «Или в офис кому их пустить, шугануть? Зачем с сапой возить? Они же тупые, совершенно тупые!» Бойня хохотнул. «А ты их как скотину гани Возьми вон хворостину и давай. Я же тебе говорил, най-нужно. Ай, блядь, да забери его, слушай!» Стальной гигант брезгливо стряхивал с ноги льнущее к нему чудовище. Регин схватил стальной шкворень с борта грузовика и обрушил его на большую, шишковатую, с выпуклым лбом голову Гуля. Чудовище зафыркало, вжало голову в плечи и нехотя отошло от Давида. — Ну, я же тебе говорю, вот так и гони. Смотри, они на след упали уже. Ай, понеслась! Бойня качнул головой в шлеме в сторону Гулей. Те в итоге сбились в единую стаю и, старательно обнюхивая землю, уверенно поползли в сторону поселка. Реген мрачно хмыкнул, решив не расстраивать наивного Давида. Гули явно шли по следу боевиков. Матвей наблюдал из укрытия, как люди с автоматами обошли заграждение и гурьбой. Точно второклашки на перемене двинулись по улице. «Никак вы, блядь, не научитесь!» Отчасти он был даже немного разочарован. Устанавливая ловушки, он предполагал столкновение с превосходящими силами противника, обученными, хорошо вооруженными, дисциплинированными. А эти двоечники будто бы сами напрашивались на многочисленные лески, фальшивые полы растяжки. Боец, шедший вдоль стены одного из домов... Так вертел головой, заглядывая в пустые окна, что не заметил, как захрустело под его ногой тонкая фанерка. Два деревянных блока с торчащими гвоздями перемолотили ногу. Застряли в мясе. Вцепились точно бульдожья пасть. По поселку раздался истеричный, полный боли виск. Минус один. Двое боевиков замерли по сторонам от двери. Прижавшись к кирпичной кладке, все как в американских фильмах. Один ударил ногой по-старому, с облупившейся краской дереву. Отскочил, ожидая подвоха, и не зря. На цепях из дверного проема вылетела старая железнодорожная шпала. Боевики с усмешкой переглянулись, мол, старый фокус, не возьмешь. Через секунду глаза бандитов округлились. когда те запоздало заметили примутанную изолентой связку осколочных гранат у самого края шпалы. Удивление стало их последним переживанием в этом бренном мире. Два трупа безвольно подлетели в воздух, словно куклы, и с глухим шлепком приземлились в жидкую грязь. Минус два. Трое бойцов сжались к кирпичной кладке». Один толкнул плечом дверь, но та, похоже, была завалена изнутри. Быки переглянулись. Один достал гладкую сферу наступательной гранаты, разогнул усики, выдернул предохранительное кольцо, затем швырнул ее в окно здания. Этого не стоило делать. Газовые баллоны не выполняли функцию ловушки и были сложены туда для хранения. Но неудачное совпадение громыхнуло, разметала во все стороны осколки кирпича похоронив под обломками незадачливых вторженцев-3бойня здесь как во вьетнаме все заминировано мы возвращаемся взорвалась истерикой рация куда ты трусливый шакал возвращаешься попутался совсем? боевая задача ясна, «Найти деда и тёлку». «Нахуй, деда, сворачиваемся». «Яйца твои сейчас свернутся, когда ты посмотришь назад». Лидер группы обернулся, побледнел, щёлкая бесчисленными зубами, в пастях, на пальцах и даже плечах. Следом за боевиками ползли гули. «Какие будут приказы?» обречённо шепнула рация. «Остановить продвижение! Кто рядом с этой халабудой трехэтажной? Ну хата такая лахтовая, с башенкой, я ее все ебал!» Эфир замолчал. Через некоторое время, через белый шум прорвался голос боевика. «Фелла на связи! Я вижу его! Прием!» «Возьми с собой три человека!» «Поднимитесь в эту башенку и палите за поселком. Где и что, короче, наблюдайтесь. Пока Фела не будет на позиции, всем оставаться на своих местах». Трое отделились от основной массы бычков, направились к башне. Дверной проем был подозрительно пуст. Фела, успевший повоевать в ополчении в одной из горячих точек, без труда обнаружил гранату. вставленную в отбитое горлышко бутылки. Еле заметно поблескивала леска. Из мусора у самой лестницы хищно торчали наспех замаскированные противопехотные лепестки. Постепенно расчищая себе путь, группа поднималась по древней деревянной лестнице. Перила отсутствовали, ступеньки скрипели, грозя по самой своей природе стать смертельной ловушкой. Боевики ссутулились, вжимали головы в плечи. Потолки на лестничном пролете были непривычно низкие, будто немецкие архитекторы строили для каких-то карликов. Осторожно, шаг за шагом, боевики поднялись на последний этаж и рассредоточились у окон». «Бойня, мы на позиции». «Докладывает, что видишь?» «Пустые халупы вижу. Дом подорванный. Там наши пацанчики все легли, короче». Фила осматривал окрестности в бинокль. «А еще один? Я знаю его. Это грачик. Висит из окна, в крови весь. Ай, <связь> вижу, вижу». «Что там? Баба это «Не, старый козёл Смотрит на меня». «Эй, передо мной на десять часов снимите его! Сука, он меня увидел! Блядь, гасите его! У него...» Договорить Фила не успел, а кругу потряс мощный взрыв. Башня старинного здания осела внутрь груды обломков. Почти сразу из подвального помещения раздался второй, еще мощнее. Осколки битого кирпича разлетелись на десятки метров в стороны, оранжевый. С черной поволокой Гарри грипп воспарил над руинами. Группа боевиков неподалеку посекло взрывной волной. Точно спелая колосья. Матвей присел на корточке за стеной, зажав уши руками открыв рот. Минус четыре. Ай, пидорас, что творит? Я пойду. Бойни рванулся вперед, но наткнулся на тонкую бледную руку кулинара. «Куда, тубинушка? Ты у него здесь как на тарелке. Пусть твое мясо путь расчистит. У него же там не склад поди с дискозырей ходит. Рано или поздно у него запасы-то выйдут, и тогда... Фу, че, где эти твари?» Реген в недоумении озирался. Пока он отвлекался на бойню... Гули разбрелись кто куда. Видимо, не сдержались, почуяв аромат свежей подпаленной плоти. Разговора с Иблисом теперь точно не избежать. Откуда-то из обломков раздался булькающий протяжный виск. «Твою мать, Регин, нахуя ты притащил гули? Они последних боевиков доедают, сука!» Откинув руку напарника, Бойня решительно в глубь поселка. Кулинар был прав у Матвея, и в самом деле больших и громких сюрпризов было не так много. Оставалось еще пара десятков мелких ловушек, но вряд ли это сработает против неуязвимого блондина или кавказца в консервной банке. Смысла принимать бой без тактического преимущества Матвей уже не видел. «Нужно было отступать в убежище». «Уебжище!» Горько усмехнулся он. Бункер был демаскирован и безвозвратно потерян для группы. Впрочем, группа теперь тоже неподходящее слово. Старый солдат с больной ногой и насмерть перепуганная девчонка с арбалетом. Такое называется по-другому. «Безнадега». Матвей, пригибаясь, побежал между развалинами. Попадаться на глаза противнику больше не стоило. Этот мальчишеский жест, показаться бычкам на башне с взрывателем в руках, вполне мог закончиться для него дыркой в черепе. Если бы эти двоечники не начали паниковать. Где-то на периферии зрения мелькнула тень. Матвей автоматически нырнул за отбойник, максимально занизив силуэт. Волосы на голове шевельнулись от сквозняка, когда над отбойником прогремела очередь. Старый солдат нарочно подогнул ногу и упал, чтобы удар был погромче, и издал нарочито хриплый стон. Через несколько секунд у отбойника показался ботинок боевика. — Долбоеб! — фыркнул Матвей, вспарывая тесоком суставы под коленом, Бычок, похоже, был то ли из крепких, то ли из тугих, потому что повалился на земь, не издав ни звука. Его глаза продолжали обиженно и недоуменно пялиться на отбойник, когда Матвей разделил их ударом тактического клинка. Озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон. Бойня и Кулинар шли вперед осторожно, с оглядкой. Регину с переменным успехом удалось согнать гулей железным прутом в нестройную колонну. Те то и дело вертели слепыми бошками, отвлекаясь на все еще теплые трупы, в изобилии покрывавшие грунтовую дорогу. Идти куда-либо они отказывались, и, стоило Регину отвлечься, вновь разбредались набивать ненасытные свои животы. «Сука, я так и не понимаю!» чего и близ к ним привязался, бесполезные, прошорливые твари. Кулинар годовал обойня молча шагал рядом, его явно интересовали не гули, а немногочисленные жители поселка. Рядом с ними, неуклюже перебирая по паучьей тонкими конечностями, скребя животом по земле, полз один из гулей. То ли ему не досталось добычи, то ли тонкий нюх клепота чуял свежатинку. Ольга сидела на крыше дома, сооруженного над старым бункером, и наблюдала за схваткой, словно с театрального балкона. Она видела, как рухнул остов водонапорной башни, как из-под земли появилась металлическая конструкция с противотанковыми ежами. Первый взрыв, обрушивший фасад здания, напугал ее до чертиков. Вспомнив, как беспечно они с Гариком тыкали щупом в ловушке, отмеченная в матвеевском блокноте, она судорожно сглотнула. От последнего взрыва пришлось спрятаться за козырьком и закрыть уши. Лишь сейчас к ней начал возвращаться слух, и тут же ее мир наполнился шипением поршней, повизгиванием сервоприводов и тяжелой поступью, отдающейся вибрации в старых потолочных балках. «Только не это!» — тихонько простонала девушка. Во двор дома входил бойня в сопровождении красавчика-блондина, а перед ними, нелепо перебирая конечностями, двигалось покрытое костяными наростами бледное создание. Вздутый, будто у голодающих африканских детей живот и огромная, занимающая всё лицо пасть выдавали в нем существо нечеловеческой природы. Гуль полз неуверенно, неловко, точно новорожденный оленёнок, Долго выбирал, куда приземлить ладонь или ступню. Вот очередной неумелый шаг и... Неясно было, шипит ли клепот ртом... или это разлагается его плоть. Траншея с солью надежно отпугивала всякую клепотическую мелочевку. А вот людоеда, кажется, разозлила. Рычащий, дергающийся, в клочьях пены от соли он походил на бешеного пса. «Вот ты где, сука, окопался!» Тяжело выдохнул в преобразователь голоса гигант. «Ты особо не выёбывайся, та да, видушка. «Вдруг у этого калининградского рэмба атомная бомба в кустах? Тут даже твой костюм не поможет». «Иди нахер, кулинар. Я его сейчас рут наоборот сделаю щакалобоссанной». Все это время Ольга сжимала в руках арбалет до боли в пальцах, до дрожи в мышцах, не отводя глаз от омерзительного создания из кошмарных снов. Не разум, но сама ее натура пожелала прекратить существование этой твари. Паника, страх, ненависть, жажда мести за Гаррика — все сплелось в этом маленьком мышечном спазме, когда указательный палец сжался на спусковом крючке. Стрела со свистом улетела прямиком в шишковатый лоб Гуля, сшибла его с ног. Существо заверещало еще громче — Катаясь по земле, то и дело натыкаясь на солевую канавку, отчего грязной серой пены становилось все больше, точно на автомойке. Матвей, наблюдавший за визитерами из укрытия, скрипнул зубами от бессильной злобы. «Олечка, девочка, что ж ты меня так подставляешь, двоечница, а?» «Ах ты, сука, вот ты где!» Бойня рванулся к дому. Не открывая ворота, снес их. Точно ленту из фольги. Ловушки срабатывали одна за другой. В железного гиганта летели стрелы, дротики. Под ногами разевали пасти голодные шипастые ямы. Но закованному в экзоскелет борцу все было нипочем. Он даже не замечал торчащий из ноги швеллер, с которого на землю стекало густое черное масло. «Не успеет она в дом». «Не успеет. Там он ее на крыше и похоронит», — бормотал под нос Матвея, решаясь. Плюнув, вскочил на отбойник и заорал во все горло. «Оля! Мандаты безмозглые! Вали нахуй оттуда!» Кулинар оказался ближе всех. Тот едва успел взмахнуть своей инсулиновой перчаткой, но наткнулся на клинок тактического меча. Изящно изогнувшись, Кисть покинула насиженное место, шлепнулась в соляную траншею и зашипела. Матвей кроссовком подцепил соль из траншеи, швырнул в лицо блондину. Тот закашлялся, закрылся целой рукой, вскипел серыми пузырями. Удар ногой в грудь отбросил под девчачьи субтильное тельце дальше в траншею. Оставив противника кататься от боли, и сходить на серую жижу и вонючий дымок. На очереди был бойня. «Эй, пидорас ржавый, ты куда это собрался? Да нахуя тебе баба, а ты ж по мужикам! Иди сюда, сладкий, я тебе по самые гланды заправлю!» Лишь получив спиток выстрелов с затылок, разогнавшаяся махина замедлила бег и обернулась лишь на мгновение. Его хватило, чтобы Ольга перевалилась через конёк крыши и подосыпь старой черепицы скатилась на другую сторону. Бойня что-то рыкнул с досадой и, решив не терять времени, пошёл напрямую через дом, снося на пути стены и переборки. В незакрытую шахту бункера посыпались обломки, закрывая вход в убежище. «Что, детина безмозглая? Облажался? Лови ещё!» Матвей было вскинул руку с перезаряженным ТТ, но страшная боль пронзила запястье. Парализовала, будто бы остановила время. На локте, двигая челюстями из стороны в сторону, висел гуль. Башка моталась, как у собаки, что пытается вырвать кусок из своей добычи. Темнота из бездонной пасти разлилась повсюду. Залила глаза Матвея, погружая его в тягучее, душное беспамятство. Медленно, словно нехотя, черноту ночи разбавляло холодное молоко рассвета. На смену стрекоту насекомых и криком ночных птиц приходили лай собак, куриное квохтанье, баранье блеяние, и чьи-то резкие каркающие возгласы. Звуки внешнего мира доносились через сваренную из арматуры решетку, что закрывало собой дыру глубокого колодца. Тот вел в сеть древних карстовых пещер, которую теперь наделили функции подземной тюрьмы и могилы. Илья сидел, привалившись спиной к скалистой породе, и безучастно смотрел на чужое, «Зарешеченное небо». На повторное исследование пещер его больше не тянуло. Выход все равно только один. Местами удавалось обнаружить лаз, но такой узкий, что не пролез бы и ребенок. А без света такие исследования могли закончиться сломанной ногой в качестве вишенки на торте. Через решетку же тюремщики сбрасывали еду, прогорклый рис... сдобренной очистками от овощей, или грубая кукурузная мука, распаренная кипятком. Пленников в Зиндане было трое. Порции же были в лучшем случае на одного. Впрочем, был кто-то четвертый. Присутствовал незримо. Ощущался на грани восприятия. Но здесь точно был еще кто-то живой. Вернее, просто кто-то. все тебе говорю, это, сука, не дышит, слышно, как ходит. посыми ногами шлепает, слышно, как свинецепь. цепь дыхание нет, только вони из пасти. Высокий худой человек, в изорванной до лохмотья в военной форме, смотрел куда-то в себя, стеклянными от ужаса глазами, баюкая обезображенная культи обеих рук на груди. или я уже знал, что пленника зовут Димон. и мог дословно воспроизвести каждое его слово. Тот рассказывал одну и ту же историю с тех пор, как они с норисом попали в плен. История могла бы показаться бредовой, если бы культяпки несчастного день ото дня не становились короче. Когда она будет голодна, она найдет тебя и... Почему она? Это женщина, ну, самка. Или потому что тварь? Норрис, кое-как нашедший положение, когда его покалеченные ноги не взрывались болью, а хотя бы просто ныли, разговаривал сквозь зубы. Боялся спугнуть это обманчивое ощущение и позвать боль назад, в свое истощенное голодом и ранениями тело. Димон в последние дни все больше бредил. Укусы, покрывавшие его тело, не заживали и постоянно понемногу кровоточили. Было сложно сказать, от чего его разум пострадал сильнее — от боли в отгрызенных и измочаленных конечностях или от выворачивающего внутренности первобытного ужаса, заставляющего тело биться крупной дрожью в ожидании шлепков босых ног по полу пещеры. «Брюхо! Когда она меня? брюха Огромное брюхо! На сносях! Сука! Нарожает ублюдков! И они нас всех сожрут! Сожрут! Сожрут! Сожрут!» Димон заблажил. Забормотал что-то нечленораздельное, впадая в беспамятство. Норрис осознавал, с некоторым облегчением, что сегодняшнюю ночь Димон, скорее всего, не переживет. В последние дни он начал вонять». Ни потным, ни мытым телом, ни блевотиной и даже не калом. Воняли почерневшие на срезах культяпки. Удивительно, что человек даже в таком состоянии способен чего-то бояться. — Вот так, Норрис. Илья со скуки включился в беседу. — Прикинь, дашь ебу с голодухи и руки-ноги си отгрызешь. Ужас, а? — Да не мороси, Илюх. Ты думаешь, он сам себя по ночам жрёт? А что тут удивительного? Аутофагия. Весьма распространённый вид психоза. Чаще всего формируется в связи с истощением организма или чувством вины. Ну погоди. Если он жрёт, он же и срать должен. А мы не видели? Что мы там не видели? Подойди до портки с него сними. Отнёшь, посёт как из сортира. Поди разбери, что он там себе в штаны делает. Ну, подожди, отцепь Может, это зверуха какая, типа гиены или шакала. Чурбаны ее приводят, чтоб, значит... Зачем? их хули она не дышит? Так ведь пасет от демона Дыхание, видать, задерживает. Дурацкая шутка здесь. В раскаленном на солнце зиндане, что остывал до гранитного хлада ночью, показалось им обоим ужасно смешной, будто ненадолго возвращала их обратно в нормальность. где еще есть место смеху и улыбкам. Хрипло закаркал Илья, то и дело срываясь на кашель, безудержно, звонко, истерично заржал норис, Казалось, забыв о травмированной ноге, смех чужеродным, неорганичным здесь звуком разносился по подземным норам, какое-то время блуждая в многочисленных ходах и возвращаясь уже искаженным, похожим на отрывистый лай шакала, — заскрипела решетка. На фоне неба появилась чья-то тень. Харкнула коверкая слова. — Риски, зябака! Сокнись! Шри! На дно ямы упал небольшой дерюжный мешок, наполненный распаренным рисом и картофельными очистками. Воду тюремщики не давали. Пленники обходились тем, что сочилось по стене одной из пещер, скапливаясь в небольшую мутную лужицу. Илья рванулся к мешку, а ловко подхватил его и уже с добычей подсел к норису «Ну чё? Кушать подано, тарище офицеры. Приятного аппетита. Хавайте, не обляпайтесь». Грязные пальцы с обломанными ногтями жадно хватали скудный рацион. норис с набитым ртом промычал. «А Димон?» хрена Он ласты склеит к вечеру, у него раны загнили. А нам еще выживать как-то надо, силы беречь. А ну как ночью тварь придет. «Тварь, значит? Приживаешься потихоньку?» «Не понял», — нахмурился Илья. «Да пасе вам нужно, а не быт тут организовывать». «Знаешь, проблемы нужно решать по мере их поступления. Ты сам там мозгой раскинь. И если тварь существует, она откуда-то приходит». Даже если это скотина, ну, демон или еще что, она на цепи. А значит, ее приводит хозяин. Почему она демона не схорчила сразу? Ее за цепь держали. Кто? Ясен хрен, чурка чуркобес какой-то. А значит, кроме этой дырки с решкой ебаной, есть и другой ход, по которому может пройти человек. Сечешь? Гниющий заживо человек, свернувшийся на грязном полу ямы, застонал. «Запричитал». «Дай, дай, дай, дай, дай!» «Полай, блять!» — огрызнулся Илья. Повернулся к норису но и хуль ты на меня так смотришь?» «Он человек все-таки?» «Он труп, норис Вообще без шансов. Я б его сейчас добил из жалости, но он нам еще пригодится. Если тварь приведут, пусть будет занята им. А мы попробуем поискать хозяина». И если бы на моем месте был сам Димон, а я вон, в говне курчился, он поступил бы точно так же. Иди в сраку, Илюха. Воды бы ему дал, что ли? Да, без воды он и правда закиснет раньше сроку. Ща. А жрать он все равно не сможет. Только продукты переведет. А тут и так, не метрополь. Илья скривился, глядя на остатки распаренного риса на дерюге. Но больше отвращения вызывал тот факт, что кошло выглядело действительно аппетитным. Подхватив обрезанную пластиковую канистру, он скрылся в одном из ходов. Норрис же, доев остатки риса, осматривал свои переломанные ноги. Как скоро он начнет гнить, как Димон? Зачислит ли его Илюха в разряд бесперспективных трупов? Воздух, напоенный зноем, сочился внутрь сырой и холодной ямы, Неся за собой полуденное бредовое забытё, спать, спать Опухшие веки слипались, и еще какое-то время норис видел лежащего скорчившись на полу человека в кровавых лохмотьях, а потом накатывающий плотным комом сон полностью поглотил его сознание. Озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон. Старый пас нещадно трясло на ухабах, и Норрис уже десять раз пожалел, что сел на заднее сиденье этой скрипящей, заполненной работягами машины. Густо пахло перегаром, куревом, потом и... сладковатым запахом гниющего мяса. Вот машина попадает в какую-то яму колесом и мгновенное, щекочущее ощущение невесомости сменяется жестким ударом, что отдается множеством иголок в почках и ногах. Не остаться бы инвалидом, не остаться бы здесь. «Русский ковно, вставай, молись Аллаху!» — стук по металлу, этот противный, как специально коверкующий слова «голос». Норрис тяжело покидал бредовое забытье, которое не назвать сном. Вновь смыкались вокруг него стены вонючего зиндана. Рядом с демоном сидел Илья, прикладывая к лопнувшим до кровавого мяса губам несчастного смоченную в воде тряпицу. «Тафай, русский, прими истинного бога!» Илья подобострастно улыбился торчащий в проеме колодца тени. но рис в отчаянии выкашлял «Да пошел ты нахуй, овцееб!» Тюремщик, казалось, желал получить именно такой ответ. скоро ночь, Рюзьки, а утром ты запоешь по-другому, если для тебя взойдет солнце». Ударив чем-то по решетке, тюремщик ушел, бормоча под нос что-то на своем. Темнота, густая и влажная, накрыла пленников. Казалось, она не только поглотила небо, забыв рассветить его россыпью звездных бриллиантов, а и просачивалась в каждый уголок пещеры. Пыталась заполнить каждую пору, каждое отверстие пленников. «Как мясо в маринаде». Почему-то пришло в голову Илье. Скрип металла и звон цепи, раздавшийся откуда-то из глубины ходов и пещер, не испугал. А наоборот... Наполнил сознание злым азартом, мобилизуя все оставшиеся силы. Шлёп-шлёп, шлёп-шлёп. Нестройные шаги босых ног по полу. Неврал демон. Шлёп-шлёп, шлёп-шлёп. Звон цепи, невнятное бормотание. Шлёп-шлёп. Неведомая тварь уже рядом, так близко. что можно было бы услышать дыхание, но тварь не дышала. Шаги все ближе. До парней долетал тяжелый, гнилостный смрад, точно из пасти падальщика. Внезапно взвыл от боли Димон, следом раздалось чавканье. Все планы и намерения пошли прахом, когда в головы пришло осознание «здесь едят людей заживо». Паника вытеснила разум. Илья и норис вскочили на ноги. Один прихрамывая, другой прыгая из стороны в сторону, как неумелый вратарь. Они заметались в темноте, растеряв остатки рассудка, освежованная до голых, искрящих под напряжением адреналина и кортизола инстинктов. «Бежать, бежать, бежать!» Обхватив голову руками, подальше от этих больших голых ступней... «Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп». «Назад». «Куда? Да ни хера не видно». «Где он?» «Откуда я, блядь, знаю?» «Ебало завали». «Тихо. Слышишь?» «Давай налево. Давай сюда». «Бля, что это такое?» «А ты не слышишь?» Парни действительно ничего не слышали. Зиндан заполнял полный нечеловеческого страдания вой Димона. «Блядь, Димон, окажись, всё. Может, оно нажралась «А хуля оно здесь вышагивает? К стене?» Пленники помчались куда-то вглубь пещер, слепые как котята. Падали, оскальзывались, ползли на четвереньках, как звери, растеряв все человеческое. «Ай, меня что-то потрогало!» «Это моя рука. Ползи сюда!» «Ты где?» «Вот». «А? Иду?» Но вместо теплой живой плоти парень наткнулся на что-то холодное, костлявое. утыканная какими-то костяными наростами. Он в ужасе отшатнулся, но позади была лишь стена. Чьи-то пальцы сомкнулись на щиколотке. Парень взлетел, вверх сменился низом, кровь прилила к голове, а спустя секунду чьи-то зубы впились в ногу несчастного. Это был не просто укус, это был сам поцелуй смерти. Можно было чувствовать, как с каждой каплей крови, стекающей вниз на лицо, жизнь покидает тело, а плоть мертвеет. Боль была нестерпимой, нечеловеческой. Можно было слышать, как хрустят сухожилия, как зубы скрежещут по обнаженной кости, а горячая кровь смешивается с холодной, зловонной слюной твари, что явилась из темноты. Безграничный, животный страх, вытесняющий личность, заполнил собой все, заменил собой зиндан и воздух вокруг и целую вселенную. В этот момент сама человеческая суть, внутри него затрещала по швам, надломилась и повисла окровавленными ошметками на зубах чудовища. Мир исчез. сократился до той небольшой поверхности, где зубы твари смыкались на ноге. А рассудок измельчал, сузился до булавочной головки, дрожал, подобно заячье сердце, пульсировал единственной мыслью. «Неужели я такой вкусный?» Но во тьму предельного страха ворвалась прекрасная, нежная, волшебная, точно песнь сирены, Грязная ругань на пушту. Звякнула цепь, оттягивая монстра прочь. А разочарованно чвякнули челюсти. На мир опустилась вязкая, наполненная ужасом темнота и одиночество. «Неужели я такой вкусный?» — дурацкая мысль, всплывшая поверх жуткой боли. Верный ТТ упал в грязь. Уродливое создание продолжало мусолить руку сквозь пальто, вгрызаясь вплоть. Вдруг, будто из ниоткуда нечто белесое, размером с небольшую собаку, выскочило из обломков дома, сбив Гуля с ног. Существо крепко уцепилось бесчисленными, младенческими ручонками в спину падальщику и принялось споро отшелушивать тому кожу. Целые лоскуты сходили с тела Гуля — пока тут верещал, пытаясь освободиться, а под кожей проявлялось неровными пятнами серое, будто вареное мясо. Матвей, освободившись от хватки, упал на спину. Боль отступила. Загашенная адреналином, старый солдат перекатился, отпрыгнул в сторону, бросил последний взгляд на своего уродливого спасителя. Белёсая вошь продолжала методично раздевать гуля. запихивая куски его кожи в свой непропорционально маленький ротик. Глупые черные глаза смотрели, казалось, повсюду и в никуда. Сцена была столь же омерзительна, сколь и сюрреалистична. Из ступора Матвея вырвал звук тяжелых шагов, сокрушавших кирпич металл. Бойня бежал за Ольгой через дома и заборы, не утруждая себя даже их перепрыгивать. Шел насквозь, а где-то вдалеке бежала, смешно, по-девчачьи выбрасывая в стороны пятки, маленькая рыжеволосая фигурка. «Оля, беги!» Что было мочи, заорал Матвей. «Оля, беги!» Сквозь толстые стенки стального гроба услышал мразь. Заворочался, запыхтел, прорычал. «Выпусти меня, ведьма! Выпусти, ты обещал «Еще не твой выход, Гарри. Расслабься всему свое время». Елейно пропела медуза, не отрывая взгляда от смартфона. На дисплее по спутниковой карте двигались две мигающие точки, стремительно сближаясь. Одна была подписана как «Дылда», другой — как «Ветеран». Смахнув большим пальцем приложение, и это нажала кнопку быстрого вызова. Над подпрыгивающей зеленой трубкой появилась надпись «Рапунцель». Собеседник ответил. «Реген, милый, как поживаешь? Как продвигается?» «Медуза, не до тебя. Поселок в кольце, за периметр не выйти. Этот ковноед все равно никуда не тянется. Ты-то где? Ах, чертовы твари!» Медуза сбросила звонок. не желая слушать о каких-то мелких неприятностях кулинара. Главное, что он играет по сценарию. «Давай, дружок», — холодно бросила она водителю, «по этой улице и держись ровняхонько за ним». Медуза высунула руку со смартфоном в окно и, поймав кадр, запечатлела бойню, что нагонял хрупкую ржеволосую девушку у какого-то ангара. Открыла мессенджер, вручную набрала номер и отправила фото с припиской «Поторопись».